Виталик. В самые первые минуты попадания в этот мир мне даже тяжело было дышать. Все было как во сне или тяжелом тумане. Только потом я увидел, что почти полпачки сигарет за это время выкурил. Егерь у меня даже руками перед лицом покрутил, пока я в себя не пришел. Он же за мной и бычки убрал, и даже пепел в песок затер. Егерь вообще очень странный. В обычной повседневной жизни нормальный молодой мужик. Но переклинивает его постоянно. За шесть лет, что с ним работаю, я всякого насмотрелся. В домашней или рабочей обстановке он реально нормальный. А как какое происшествие, так все время вперед лезет. Но это только поначалу удивляло. Потом привык. С егерем интересно оказалось. И работать, и ездить, и отдыхать. Я вот никогда море не видел. Только по телевизору. Ну, не довелось. В деревне же вырос. Школа, потом колония за хулиганку, женитьба, работа без продуху и редкий стакан по праздникам. Затем развод, сплошной праздник, много стаканов и пустых бутылок и бесконечная стройка. Какое море к чертям собачьим? Где море, а где Белоруссия? Да и я уже не мальчик, четвертый десяток как-никак заканчивается. Егерь узнал, хмыкнул удивленно, взглянул с интересом, как на диковинку какую. И за весну, лето и осень мы побывали с ним на трех морях – на Балтийском, на Азовском и на Черном. Постоянно бывали на Рыбинском водохранилище, Чудском и Ладожском озерах, в Карелии и у нас в Витебской области. Так и ездили вместе шесть лет. По месту в основном к его приятелю – в воинскую часть. Я так и не понял, что это за часть, но серьезная. Это без дураков. И стрельбище у них свое, и тир подземный, и учебно-тренировочная база. Егерь в основном там рукопашку бойцам преподавал, ну и мне заодно. Достреляли часто с бойцами. Армии у меня не было, но егер мне частным порядком армию организовал. В общем, с пользой время проводили. Да и так много ездили. По работе, на рыбалку, на охоту, ко мне домой по бабам. Но по бабам, пока он не женился на двух девчонках сразу. Попадало в наши я сразу осознал. Попали, так попали. В самую жопень, в сорок первый год то есть. А егерь еще и добавил своими выходками. Знал я, что он не от мира сего, но не до такой же степени. Увести у немцев мотоцикл, оседлать его и в нашем камуфляже переться по дороге среди немецких войск – это сообразить же надо. В деревне егерь одного немца чуть не задавил, он еле отпрыгнуть успел. Как же тот немец орал? На всю деревню? Я чуть не обмочился. А егерю, как он говорит, фиолетово, только газу прибавил. Ладно бы только ехали. Так ведь влезал он во все. Но это как ком снежный нарастал. Прямо одно за другим. Часовые, фельджандармы, охранники пленных, водители на дороге, немцы ночные. Потом сарья и росица. Такое только егерь мог наворотить. После фельджандармов его как подменили. Немцев и полицаев егерь резал. Как куклы какие. Вообще без эмоций. Я глаза его видел И все ждал. Когда же у него башню снесет. Перечить ему, да боже упаси. У меня и в мыслях такого не было. Пленными он командовал так, что они у него бегом бегали. Даже лейтенант этот НКВДшный чуть ли не печатая шаг перед ним рассекал. Недели не прошло, а у нас уже отряд целый образовался. А за спиной егеря кладбище целое. Но ему на это кладбище откровенно все равно. У него оно не первое. Вот после Сарии Егерь окончательно башней уехал. Я его в той деревне еле в себя привел. Полицаев егерь пытал так, что их крики в соседней деревне, наверное, слышны были. А ему хоть бы что. С него кровь ручьем течет. Даже следы кровавые на дороге оставляет. Глаза безумные, в руке штык окровавленный. Все, кто с нами был, даже посмотреть на него боялись. А Вера просто подошла, за руку его взяла И к колодцу отвела. Вроде отошел, но это внешне. Я его таким только пьяным видел. Но тогда его в дугу пьяного шесть здоровых мужиков вязали. А в Саре одна Вера справилась. Ну и я помогал. Как ребенка его отмывали. Он отошел не сразу. Ведра после шестого. И будто переключателем кто-то щелкнул. Раз! И нормальный. Не знаю... Правильно это или нет, но после сарии я его иногда боюсь. Мальчишек и девчонок наших он учит такому, и так систему подготовки ставит, что вырастут из них через год такие же и гирята. Пока это вижу только я. Тренировок особых нет, лишь физическая подготовка. Но это именно пока. График тренировок у него расписан на полгода вперед, И после физической подготовки в плане стоит психологическая совместимость бойцов боевых групп и психологическая адаптация к боевым действиям. Последнее – это повешенный всей толпой полицай, растерзанный штыками трупы и распущенные на ленточке без дополнительных инструкций и каких-либо сомнений хозяева хутора. Подвесили наши малолетки еще живых полицаев на деревьях в лесу и принялись штыками их тыкать, как соломенные чучело. Делали они это под присмотром старшины, но так, как егерь их перед этим во время допросов учил. В печень, в почки, в сердце, в брюшину и опять в печени, в почки. И не винтовками, а руками. И хоть бы кто-нибудь из них поморщился. зверею он из них делает. Кровавых зверей. И не скажешь ему ничего. Прав он, как это не противно. Вот опять странно. Но после того, как егерь изрезок не ни один вернулся, он опять изменился. Человечный стал, что ли? Опять как переключатель какой-то щелкнул. Сам к учебному процессу подключился и стал теорию преподавать. Как стрелять из пистолета на коротких дистанциях. Как быстро выхватывать оружие. Как дыхание восстанавливать после бега. Мышцы расслаблять. Дышать правильно. Ну и тренировки по общей физической подготовке сам проводит. Много мучит И так, что на его занятиях собирается весь отряд, даже врачи. Я так не умею и больше половины не знаю из того, что он преподает. Показывает, как делать сложные стрелковые упражнения. Объясняет, для чего то или иное. Приводит примеры. но ну и гоняет всех так, что и мальчишки, и девчонки, и инструкторы вечером падают от усталости. С каждым мальчишкой индивидуально работает. Каждому ставит отдельный комплекс тренировок. Чтобы тот мог тренироваться сам. А врачей старших групп... И инструкторов учит контролировать общие тренировки. Так что скоро нам со старшиной погранцом будет полегче. Из Резыкни он вернулся необычно для всех, кроме меня. Но даже я его позже ждал. Когда он сказал, что на поезде приехал, я сразу поверил. Видел я, как он это делает. Приехали мы как-то в Питер. Там его одноклассник живет. Давно они не виделись, со школы еще. Посидели в ресторане. Он прилично, без спиртного а потом в машины попрыгали и по Питеру помчались. Генка этот первый на крузаке, и мы за ним на монстре егеря. Приехали на окраину куда-то, а там железнодорожные пути, и много. И вот такая картина. Двое молодых мужиков в костюмах, в сорочках белоснежных, часы навороченные у них, ботинки баксов по триста у каждого, катаются на грузовых составах, запрыгивая на вагоны на ходу. Перемазались как черти а сами только смеются, как дети. Кто бы мне рассказал такое, не поверил. Но ведь собственными глазами видел. Откуда у них эта шалость школьная такая? В то, что егерю убьют в лесу, я тоже не поверил. Это просто невозможно. Где-нибудь в пустыне, в степи плоской, как стол, может быть. А в лесу или в поле на него наступить можно и не заметить, что на егере стоишь. Он же выносливый, как лось, сутками может бегать и, как заяц, след сбивать. Собаке, конечно, аргумент серьезный, но после того случая я каенскую смесь приготовил. В этой смеси не только самосатый перец, но и муравьи сушеные, и травки разные. Попалось мне несколько муравейников неподалеку. Набрал запасец. Я еще помудрю с этой смесью. Собаки не по следу ходить будут, а сразу в конуру забиваться с наглухо отбитым нюхом. На одном из хуторов я три волчьи шкуры нашел. Есть с чем работать, как егерь говорит. Работы у меня, конечно, много, но работа это привычная. Все лучше, чем по лесам бегать и ножом размахивать. С этим егерь и без меня справляется. А я лучше руками поработаю и детский сад свой проконтролирую. А то разбегутся не соберем. Мне еще глушители на все стволы делать и мины разрабатывать. Хорошо егерь чертежи подробные нарисовал. Но по таким чертежам работать любо-дорого. Нам с егерем много мин надо. У нас война еще даже и не начиналась. Глушаки еще делать. Но из чего? С самого бриндажа голову ломаю. По деревням же шли, а сейчас в лесу живем. Ни инструментов, ни материалов, ни лерчика, ни плашки, ни метчика. Ни тисков, ничего нет. Ну ладно. самолеты грузовиков я оторвал кое-что. Здесь на хуторе тоже прибарахлился по мелочам. Но половины еще как не было, так и нет. Топором же я резьбу под глушак на стволе не нарежу. Скажу егерю, будет в городе, пусть в мастерский заглянет или меня с собой возьмет. А с Верой да, это егерь точно подметил. Я такой девочки и не встречал ни разу. Даже не думал, что такие бывают. Хотя у нас в Витебске красавец хватает. Егерь вон тоже из Витебска двух девчонок притащил и как прикипел к ним. Теперь и не знаю, как мне быть. Все время же вместе. Егерь действительно специально поставил меня и старшину за девчонками приглядывать. Приглядываем. А куда деваться? У егеря не забалуешь. Старшина поначалу даже спал у их шалашей. Да и сейчас все время рядом. Как и я. У нас со старшиной работа такая. Вроде на войне оба. А воюют мальчишки и девчонки сопливые. Но ничего, раз я здесь, им полегче будет. Инструмент только правильно надо подобрать и материалов побольше натаскать. Устроим мы им всем небо в алмазах, как егерь говорит.